Глава 25. Алла Ивановна еще раз придирчиво осмотрела прибранную квартиру. Не поленилась, обошла комнаты. Все четыре. Заглянула в санузлы, их было два. Один с ванной, второй с душевой кабиной. Духовой шкаф осмотрела. Осталась довольна. И только потом перевела деньги на счет приходящей уборщицы женщина стояла у порога с каменным лицом терпеливо дожидаясь окончания осмотра зубы ее были стиснуты рот крепко сжат аллу ивановну она еле выносила за отвратительный придирчивый характер если бы не еженедельная чистота в ее квартире и не щедрое вознаграждение давно бы вычеркнула ее из списка своих клиентов ведь до чего доходила Проверка ее работы иногда занимала больше времени, чем сама работа. Но сумма перевода на ее счет всегда бывала в полтора раза больше, чем указано в прайсе. И она станет терпеть старческие чудачества, даже если зубы скрипят. Проверьте поступление, дорогая! потребовала Алла Ивановна, сделав губы трубочкой. Сделайте это при мне. Уборщица послушно проверила наличие поступлений. Показала экран телефона противной бабе, и только тогда, попрощавшись, ушла. «До встречи через неделю!» — крикнула ей, как обычно, в спину хозяйка квартиры. «Жду вас, дорогая!» Уборщица уехала на лифте. Алла Ивановна тщательно заперла квартиру. Выходить сегодня она не планировала. Она в последнее время вообще редко куда выбиралась. И все из-за ссоры с этим гадким охранником. Ох, как она рассверепела тогда. Даже хотела позвонить своему сыну. Он не последний пост в одном важном министерстве занимал. Сумел бы разобраться с каким-то грубияном. Но, подумав, не стала беспокоить его по таким пустякам. Сын всегда бывал чрезвычайно занят. Часто летал по командировкам. Звонил ей обычно из аэропорта и долго тепло говорил с ней. И все обещал заехать. И заезжал. Правда, не так часто, как обещал. Но заезжал. Грех жаловаться. А она и не жаловалась. Ни ему, ни на него. Последнее дело — портить нервы собственному ребенку. Она, как мать, всегда замечала новые морщинки на его красивом родном лице. Да он только у нее и расслаблялся. Переодевался в тонкий спортивный костюм, обывал смешные мохнатые тапки, купленные ею ему ради смеха и страшно ему полюбившиеся. Заваливался на широкий мягкий диван, обнимал плюшевую кошку, его детскую игрушку, ею сохраненную, И засыпал мгновенно. Она в такие моменты дышать боялась. Уходила на кухню и готовила ему еду. И бывала абсолютно счастлива в эти мгновения. Потом ее давно повзрослевший мальчик просыпался, кушал, хвалил ее, задавал много вопросов о здоровье, настроении, подругах. Она рассказывала выдуманные смешные истории о подругах, которых давно не было. Смеялась, демонстрируя хорошее настроение. Не жаловалась на здоровье. Сын успокаивался и с легким сердцем уезжал в свою взрослую серьезную жизнь но уезжал он всегда повеселевшим, отдохнувшим и просветленным как будто. И что? Рассказывать ему об угрозах гаденуша охранника? Да его вон уже и уволили, даже без ее участия. Все само собой разрешилось. А она бы нервы мальчику своему мотала. Все хорошо. Поправляя аккуратную прическу, сказала себе в зеркало Алла Ивановна: все уже хорошо. А будет еще лучше. Органы разберутся. То ли потому, что человеком она была незловредным, то ли потому, что всегда старалась жить и поступать по совести, желание ее практически мгновенно исполнилось. В дверь ее позвонили и пришла полиция. На пороге ее квартиры стояла молодая, невероятно привлекательная девушка с удостоверением старшего лейтенанта полиции на имя Луниной Марии. «Алла Ивановна?» Поинтересовалась красавица Маша. «Совершенно верно». Алла Ивановна на всякий случай сделала строгое лицо, хотя девушка ей понравилась с первого взгляда. И она с удовольствием выпила бы с ней кофе и поболтала. «Мне надо с вами поговорить», — призналась Маша. «Извините, что беспокою, но дело важное и срочное». «О чем вы хотите со мной говорить?» Она все еще проявляла бдительность, как учил ее сын, и немного вредничала, как диктовали ей ее многолетние привычки. Хотя желание пригласить девушку к себе нарастало с каждой минутой. Но ну и любопытство нельзя было исключать. Оно завозилось, да. Дело касается вашего соседа-Лебедева с верхнего этажа. То есть я хотела сказать того, что жил этажом выше вас. Поняла, кивнула Алла Ивановна и посторонилась. «Проходите». Маша, хорошая девочка, тут же разулась и прошла в ее просторную кухню-столовую в одних носочках. Алле Ивановне было немного неловко, что не могла ей предложить тапочек. Их просто не было. Только ее личные тапочки и сына. Но уличной обуви в доме она не терпела. Уборщица только что ушла. И вытирать следы обуви после визита полиции вряд ли вернется. «Прошу вас к столу». Плавным жестом указала Алла Ивановна на большой овальный стол в окружении 12 стульев с высокими мягкими спинками. «Сейчас я сварю нам кофе». «Спасибо». Коротко поблагодарила Маша. «Или вы предпочитаете чай?» «Кофе будет отличным вариантом», — порадовала ее гостья. Алла Ивановна втайне считала, что люди такой суровой, жесткой профессии — Непременно должны любить кофе. Этот напиток способен будоражить кровь, препятствует застою мыслительного процесса и не приветствует никаких плюшек на столе. Строгие кофейные пары и кофейник. Все. Она быстро справилась, рука была набита. Кофеварка с чашей, которую ей привез из какой-то важной командировки сын, как всегда отлично сработала, выдав две большие чашки крепчайшего напитка. «Прошу вас». Поставила хозяйка перед девушкой глиняную чашку с блюдцем. Это тоже был подарок сына. В этих чашках температура кофе держалась долго. «Спасибо». Маша пригубила, не дожидаясь, когда хозяйка займет место за столом напротив. Блаженно зажмурилась, пробормотала. «Потрясающе!» И стала нравиться Алле Ивановне еще больше. «Итак, чем я могу вам помочь, дорогая Мария?» Перешла к делу хозяйка квартиры после третьего глотка кофе. «Не так давно у вас случился конфликт с охранником вашего подъезда. Приступила сразу к делу Маша, но чашку из рук не выпустила. Кофе ее пленил. Мне бы хотелось знать подробности конфликта». «Охранник. Охранник». Она наморщила лоб, словно пыталась вспомнить. «Дурака, конечно, валяла. Этого хмурого мужика она запомнит, наверное, на всю жизнь» его зовут виктор иванович фамилия хворов до недавнего времени он дежурил внизу принялась объяснять ей маша словно она была совершенно бестолковой почувствовав легкое раздражение и на себя переигравшую и на нее усомнившуюся в ее разуме алла ивановна перебила я поняла о ком речь редкостный мерзавец чем он вам так насолил алла ивановна мне Возмутилась женщина, раздувая аккуратные ноздри. «Не только мне. Он регулярно гадил всем жильцам нашего подъезда». «И чем же?» «Тем, что впускал в наш подъезд сомнительных личностей. То есть не выполнял возложенных на него функций. Разве это нормально?» «Возможно, он просто впускал гостей, которых ждали некоторые жильцы вашего подъезда? А вам просто об этом было неизвестно?» предположила Маша, допивая кофе. «Возможно, кто-то и хотел видеть гостей и ждал их». Тут Алла Ивановна чуть склонилась над белоснежным полированным столом и заговорщически произнесла. «Но не Лебедев». «Вы хотите сказать, что Павел Семенович не желал видеть того, кого впускал к нему Виктор Иванович?» Маша села прямо, закинула ногу на ногу и обхватила колено сцепленными пальцами и слегка качнулась. Вообще-то подобную позу за столом Алла Ивановна не жаловала. Неподобающая вольность, да. Но Маша простила. Девушка задумалась. Возможно, эта поза помогала ей соображать. И кого не желал видеть Лебедев, Алла Ивановна? Кого против воли Павла Семеновича Лебедева впускал охранник хворов? И тут, раздув еще шире тонкие ноздри аккуратного миленького носика, Алла Ивановна с гневом выдохнула. Проституток! Спина у Маши мгновенно выгнулась дугой, ноги сползли под стол, а глаза сделались огромными. В смысле? выдохнула она потрясенно. В том самом, этот гаденыш поставлял продажных девок мужчинам нашего подъезда. Как вы это, откуда? Вы почему так решили? Потому я неоднократно ездила с этими шлюхами в лифте. И настырно поднималась на самый последний этаж, чтобы проследить, на каком этаже они выходят. Ее бледное лицо пошло красными пятнами. Так она разволновалась. И не потому, что девушка из полиции могла ей не поверить. Нет. А потому, что она сама могла выглядеть старой перечницей, которой до всего на свете есть дело. Которая любит сплетничать и подсматривать. От этого ей было нехорошо. И на каком же этаже они выходили? «На двенадцатом. Всегда на двенадцатом. Это достоверно. А там жил только один человек. Лебедев». «Понятно». Маша покусала губы. Достала телефон. Что-то поискала в нем, Спросила разрешение позвонить. «Конечно, Алла Ивановна ей позволила. Кто она такая, чтобы запрещать?» «Старший лейтенант, умница, красавица. Встав, отошла от стола на пару метров» и позвонила какому-то Николаю и строгим голосом потребовала от него какой-то информации, которую до сих пор не получила. Что ей ответил Николай, Алла Ивановна не слышала. Видимо, оправдывался. Или извинялся за задержку. На что Маша, не меняя интонации, ему ответила. «Жду. У меня мало времени. Поторопитесь, Николай». Маша вернулась за стол. Села прилично. Спина прямая. Руки на столе до локтей. «Алла Ивановна, так почему вы скандалили с охранником, если девушки по вызову ничего не нарушали? Они навещали Лебедева. Он был одиноким мужчиной. Обеспеченным одиноким мужчиной. Мог себе позволить развлечение и такого плана тоже. В чем суть вашего конфликта с охранником?» И вот тут Алла Ивановна крепко задумалась. Стоило ей откровенничать с этой милой девушкой или нет? Сменит ли она милость на гнев, узнав о ее проделках? Она ведь могла говорить очень строго и не быть такой приятной, как теперь. И все же решилась. Понимаете, был один момент, когда я засомневалась, что Лебедев вызывает эту девушку. «Девушку? Вы же сказали, что их было несколько», — нахмурилась Маша. И, положив локти на стол, налегла на него всей грудью. Алла Ивановна недовольно поморщилась. «Поначалу я думала, что да. К Лебедеву ездят каждый раз разные девушки. То блондинка, то брюнетка. А перед самой его кончиной, как раз в момент нарастания скандальной ситуации, к нему повадилась рыжая. Волосы длинные, кудрявые, вот так вот по плечам». Алла Ивановна потрясла растопыренными пальцами у своих плеч. «Нагло так смотрит». «Одно слово. Проститутка. Уж простите». «Ничего. И вы поначалу подумали, что это разные девушки из-за смены причесок?» «Да, именно. И только потом рассмотрела, что это всегда одна и та же девка. Сейчас». Она встала из-за стола и вошла в гостиную. Там, на специальной полке, у нее заряжался мобильный телефон. Уже почти и зарядился. 88% показывал. Она отключила его от зарядки и пошла с ним в кухню. Лунина с кем-то переписывалась. Быстро отправляла сообщения и также быстро получала ответы. «Вот, смотрите, Машенька». Алла Ивановна нашла в памяти телефона специальную папку, куда помещала ненужные фото, требующие потом утилизации. Сейчас в ней хранились 10 фотографий уличной девки, из-за которой у нее вышел конфликт с охранником. «Фото, конечно, не самого лучшего качества», — пожаловалась она. Приходилось изворачиваться, чтобы снять девицу на стоянке у ее машины. Пару раз в лифте получилось. Я делала вид, что говорю по видео с сыном, а сама ее сняла. А однажды мне удалось снять момент ее скандала с Павлом Семёновичем Лебедевым. Я вышла на тринадцатом этаже, подождала минутку, а потом спустилась пешком на один этаж» аккуратно спустилась со всеми мерами предосторожности. И стала свидетелем скандала. Лебедев не пускал к себе эту шлюху. Громко кричал, угрожал полиции. А она все пыталась его уговорить. Вот какая тварь. Когда это было, Алла Ивановна? Да неделю за две до его кончины. Он еще несколько раз повторил, что все понял. Особенно понял. Почему она затащила его в койку? Так вот. Фото по требованию Маши перекочевали в ее телефон, и она, их долго умолкнув, рассматривала. Потом полезла в задний карман черных брюк. Достала свернутые в четверо два листа бумаги, изрядно потрепанные на сгибах. Расправила их на обеденном столе и спросила: Посмотрите внимательно, Алла Ивановна. Никого вам эти люди не напоминают? То и хватило мгновения, чтобы узнать, этот мужской портрет наш бывший охранник Виктор Иванович Хворов, а это ее передёрнуло, когда она тыкала пальцем в женский портрет, та самая девка, которая навещала Лебедева каждый раз меняя парики, проститутка.